«То есть ты намекаешь, что я переоцениваю собственные силы?» э -э -э. «Она очень рассердила меня, Гита!» «Я не сдержалась!» «И теперь мне предстоит поединок с семнадцатилетней девчонкой!» «Причем, если я выиграю, меня сочтут задиристой старой ведьмой!» «Ну а если проиграю...» Она яростно пнула кучу прелых листьев. «Ну не умею я сдерживаться, не умею!» Нянюшка Як промолчала. Выхожу из себя по любому поводу. — Да, но... — Я еще не закончила. — Извини, Эсме. Мимо пролетела летучая мышь. Матушка приветливо кивнула ночному зверьку. — Не слышала, как там дела у Маград? — спросила она тоном столь же небрежным, сколь небрежно обнимает вас корсет. Они подошли к перекрестку. Под лунным светом едва заметно светилась белая пыль. Одна дорога вела в Ланкар, Где жила нянюшка Як? Другая сначала терялась в лесу, становилась дорожкой, потом тропинкой и, наконец, приводила к хижине матушки Ветровозск. Когда мы вновь увидимся вдвоем? – спросила нянюшка Як. Слушай, покачала головой матушка Ветровозск. Она сделала выбор, понимаешь? Да и сказать по чести, в королевах ей будет гораздо лучше. А я ничего не говорила, мягко произнесла нянюшка Як. Знаю, я прямо-таки слышу, как ты ничего не говоришь. Молчание у тебя мертвец позавидует. Тогда где-то в одиннадцать, что ли? Именно. Когда матушка зашагала по тропинке к хижине, снова поднялся ветер. Матушка и сама понимала, что слишком уж разошлась, но столько всего нужно было сделать. С Магрот разобрались, нянюшка сама о себе может позаботиться, но вот дамы и господа, их она не учла. И самое главное, самое главное, матушку Ветровоск никак не оставляла ощущение, что в очень скором будущем ее ждет смерть. Это предчувствие начинало действовать ей на нервы. Знание точного момента собственной смерти является одним из тех странных преимуществ, которые предоставляются настоящим пользователям магии. Хотя, как ни крути, это ведь и в самом деле преимущество. Многие волшебники ушли в мир иной, весело допивая остатки винных погребов и занимая у всех знакомых подряд огромные суммы денег. Интересно, порой гадала матушка-ветровоск, что чувствует человек, когда вдруг видит, в общем, видит то, что на него надвигается, то, что в итоге оказывается пустотой. Люди считают жизнь подобно точке, пролетающей из прошлого в будущее, и оставляющего за собой, будто комета, пышный хвост воспоминаний. Однако на самом деле воспоминания распространяются не только назад, но и вперед. Обычный человек не понимает, что такое воспоминания о будущем, поэтому они приобретают форму интуиции и наития, предчувствий и дурных предзнаменований. Ведьмы же, напротив, умеют разумно распорядиться данным им знаниям, и наличие пустоты там, где, по идее, должны быть завитки будущего, действует на них примерно так же, как вид очень высокой скалы прямо по курсу на пилота самолета, вынырнувшего из плотного тумана. Ей осталось несколько дней, а потом все. Она-то надеялась, у нее будет время привести в порядок сад, убраться в хижине, чтобы унаследовавшая ее домик ведьма не посчитала матушку неряхой. выбрать приличное место для погребения и какое-то время посидеть в кресле-качалке, не делать ничего, только смотреть на деревья и думать о прошлом. Однако, как говорится, боги располагают. Однако и это еще не все. Память начала выделывать какие-то странные фокусы. Но, быть может, так все и должно происходить? Может, к концу жизни ты просто истощаешься? как это случилось с нянюшкой Грабс, которая к концу жизни завела себе привычку ставить кошку на плиту, а кастрюлю выпускать на ночь погулять.